ш п е р Архитектор Альберт Шпеер, еще до захвата власти нацистами, был личным другом архитектурного чертежника Гитлера и остался им до конца. Их сблизила и сроднила общность не только профессиональных интересов, но и политических. ш п е р начал свою карьеру в 1932 году с реконструкции Коричневого дома, штаба НСДАП в Берлине. А через 10 лет он возглавлял все военное строительство и военное производство фашистской Германии. Начав со строительства здания имперского партой Тага, Шпеер закончил строительством Атлантического вала. Шпеер занимал выдающееся место в государственном военном механизме Гильдерской Германии. и принимал самое непосредственное активное участие в планировании и осуществлении преступного заговора. В чем заключается линия обороны Шпеера на суде? ш п е р представляет дело таким образом, что пост министра ему был навязан Гитлером. Он был близким другом Гитлера, но о планах Гитлера ничего не знал. Он в течение 14 лет состоял членом нацистской партии, но от политики был далек. и даже не читал «Майнкампф». Правда, будучи и з о б л и ч е н Шпеер признался, что солгал во время допроса на предварительном следствии. Шпеер лгал, когда отрицал свою принадлежность к СА, а затем и к СС. В распоряжении суда имеется подлинное дело члена СС Альберта Шпеера, который состоял в личном штате рейсфюрера СС Гиммлера. ш п е р занимал довольно высокий ранг в нацистской партии. Он был в партийной канцелярии делегатом по всем техническим вопросам. Возглавлял главное управление техники НСДАП. Руководил союзом германских техников национал-социалистов. Был уполномоченным штаба Гесса, руководителем одной из крупных организаций Германского трудового фронта. Можно ли после этого серьезно принимать во внимание заявление Шпеера, й что он был аполитичным специалистом? В действительности ближайший сотрудник Гитлера, Гесса, Лея и Геринга Шпеер руководил германской техникой не только в качестве имперского министра, но и как нацистский политический руководитель. Став преемником Тотто, Шпеер, как он сам выразился в речи перед гаулейтерами, беззаветно отдался разрешению военных задач. Путем безжалостной эксплуатации населения оккупированных областей и военно-пленных союзных государств за счет здоровья и жизни сотен тысяч людей ш п е р увеличивал выпуск вооружения и боеприпасов для германских армий. Путем разграбления сырьевых и иных ресурсов оккупированных территорий ш п е р всячески усиливал военный потенциал гитлеровской Германии. Его полномочия росли с каждым месяцем войны. Указами Гитлера от 2 сентября 1943 года ш п е р стал уполномоченным и ответственным за снабжение сырьем за руководство и производство военной промышленности. Ему даже было поручено регулирование товарооборота. А указ Гитлера от 24 августа 1944 года фактически делал Шпейра диктатором над всеми германскими инстанциями, как внутри самой Германии, так и на оккупированных территориях, деятельность которых в какой бы то ни было мере имела отношение к усилению военной мощи Германии. И когда фашистские летчики бомбардировали мирные города и села, убивая женщин, стариков и детей, когда немецкие артиллеристы обстреливали из тяжелых орудий «Ленинград», когда гитлеровские пираты топили госпитальные суда, когда ФАУ разрушали города Англии, это был результат деятельности Шпейера. Это под его руководством было широко развернуто производство газов и других средств химической войны. Сам подсудимый при допросе его господином Джексоном на суде признал, что три фабрики готовили продукцию для газовой войны, И до ноября 1944 года они работали на полном ходу. ш п е р не только знал о применяемых Заукелем методах при угоне в рабство населения оккупированных областей, но и сам принимал участие вместе с Заукелем на совещаниях у Гитлера и в управлении центрального планирования, где принимались решения об угоне в Германию миллионов людей с оккупированных территорий. ш п е р имел тесный контакт с Гиммлером, Он получал от Гиммлера заключенных для работы на военных заводах. На многих заводах, подведомственных Шпейеру, были организованы филиалы концентрационных лагерей. За услуги Гиммлера Шпейер, в свою очередь, предоставлял СС опытных специалистов и дополнительное военное снаряжение. ш п е е р очень много говорил здесь о том, что он резко критиковал близкое окружение Гитлера, и что у него, якобы, были очень серьезные разногласия с Гитлером, что в своих письмах Гитлеру он указывал на бесцельность дальнейшего ведения войны. Когда представитель советского обвинения спросил Шпеера, кого именно из близкого окружения он критиковал, и в связи с чем была эта критика, подсудимый ответил «Я вам этого не скажу». Совершенно очевидно, что Шпеер не только не хотел, но и не мог этого сказать. По той простой причине, что он никого из близкого окружения Гитлера не критиковал, да и не мог критиковать, так как сам был убежденным нацистом и входил в это близкое окружение. Что касается так называемых серьезных разногласий, то, как признал Шпеер, й они начались после того, как ему стало ясно, что Германия проиграла войну. Письма Шпеера Гитлеру, датированные мартом 1945 года. Тогда-то Шпеер мог без особого риска обрисовать безнадежное положение Германии. Оно уже было ясно для всех и не составляло предмет разногласий. И не случайно, что после этих писем Шпеер продолжал оставаться фаворитом Гитлера. И именно Шпеера Гитлер назначил 30 марта 1945 года руководить мероприятиями по тотальному разрушению индустриальных объектов. обязав все партийные, государственные и военные учреждения оказывать ему всемирную помощь. Таков истинный облик и истинная роль подсудимого Шпейера в п р е с т у п л е н и я гитлеровской клики.